И вот впервые пришлось им делать покупки, предназначенные для них обоих. Был сочельник, всюду виднелись ветки омелы и Астралиста. К этому дню в город стекалось немало народу со всех концов графства. Тесс, идущий под руку с Клером, пришлось расплачиваться за то, что ее сияющее счастьем лицо стало еще прекраснее. Все поворачивались и смотрели на нее. Вечером они вернулись в харчевню, где остановились. Тесс осталась ждать у входа, пока ангел пошёл распорядиться, чтобы запрягли лошадь. Зал был полон народа, безостановочно входили и выходили посетители. Когда дверь распахнулась, свет падал прямо на лицо Тесс. Мимо прошли двое мужчин. Один из них с удивлением осмотрел ее с ног до головы и ей показалось, что он истроентриджа.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 Когда Клэр взял от конюха Конюховужье, и молодая пара отъехала, двое мужчин пошли в противоположную сторону. Ты и в самом деле ошибся, спросил второй. Ничуть. Но я не захотел расстраивать этого джентльмена. Тем временем влюбленные ехали своей дорогой. А могли бы мы отложить немного свадьбу, спросил Тесс упавшим голосом.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 сохранившаяся со времен почтовых делижансов она отличалась громоздкими колесами, тяжелыми спицами, огромным изогнутым кузовом, множеством ремней и рессор, а дышло походило на таран. Форейпер был солидный малый, лет шестидесяти, мученик подагры, заполученный им в далекой молодости благодаря постоянному пребыванию на свежем воздухе в любую погоду что вело к злоупотреблению крепкими напитками. 25 лет прошло с тех пор, как он перестал быть форейтером профессионалом и в течение 25 лет он стоял без дела у дверей харчевни, словно надеялся, что вернется доброе старое время. На правой ноге у него была незаживающая рана, образовавшаяся от постоянного трения а дышла аристократических экипажей. За время многолетней его службы в королевском гербе в Кэстербридже в эту громоздкую и скрипучую колымагу с дырявым вожатым уселась компания из четырех человек: жених с невестой и мистера миссис Крик. Энжел хотелось, чтобы хоть один из его братьев был шафером, но на его письмо, заключавшее осторожный намек, они ответили молчанием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 подобно ангелу, которого видел на солнце святой Иоанн. Продолжалось, пока не замер гул колколов и не улеглось волнение, вызванное свадебным обрядом. Теперь она начала замечать то, что ее окружало. Не ускользнули детали. Мистер и миссис Крик поехали домой в высланный смысл двуколки, предоставив карету в полное распоряжение молодоженов. И Тесс только теперь заметила особенности этой колымаки. Она молча и долго ее рассматривала. Ты как будто приуныла, Тесси», — сказал Клэр. Да, ответила она, прижимая руку к колбу. Многое меня пугает. Все это так серьезно, анжел. И вот мне кажется, будто эту карету я когда-то видела и прекрасно ее знаю. Это очень странно.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 Эта карета является членом моего рода перед смертью или тогда, когда мы совершили преступление? Не надо, Тесс!» Он закрыл ей рот поцелуем. Когда они приехали домой, она совсем пала духом и мучилась угрызениями совести. Да, теперь она была миссис Энджел Клер. Но морально имела ли она право носить это имя?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 В дверях Тесс чисто по-женски оглянулась, чтобы узнать, какое впечатление произвел этот поцелуй, подаренный из сострадания, но в глазах ее не было торжества. А если бы оно и было, то, конечно, исчезло бы, когда она увидела, как взволнованной девушки. Поцелуй явно причинил зло, пробудив чувство, которое они старались подавить. Клэр ничего не подозревал.